В этот день, в 1802 году, художник Методий Плут попытался спрятать вещь под кипой старых мешков, чтобы она не разбудила курицу, и дорисовал последнего тролля, выписав своей самой маленькой кистью глазные яблоки. Было пять утра. Шелестел дождь не сильно, но с мягкой настойчивостью. На площади Сатор и на плацу разбитых лун его капли закипали на белом пепле костров. изредка обнажая оранжевые угли, которые гасли с шипением и плевками. Вокруг шныряло семейство гноллов, каждый тащил свою маленькую тележку, за ними наблюдали несколько стражников. Гноллам было все равно, что подбирать, лишь бы оно не сопротивлялось. Хотя поговаривали, что последние условия не обязательно, но их терпели. Никто не мог так убрать загаженное место, как это делали гноллы. Издали они были похожи на маленьких троллей. У каждого на спине росла здоровенная компостная куча. Это было движимое имущество гноллов, и почти все оно было сгнившим. Сэм Ваймс поморщился от боли в боку. Да, не повезло. Во всей этой проклятой заварушке пострадали всего два копа. И почему он должен быть одним из них? Игорь сделал все, что было в его силах, но сломанные ребра есть сломанные ребра. И пройдет неделя или две, прежде чем подозрительная зеленая мазь сможет проявить свои целебные свойства. И все-таки Ваймс наслаждался приятным внутренним теплом. Они работали по старинке, а поскольку у старых добрых копов неизмеримо меньше, чем бузатеров, они применили старые добрые полицейские методы. Хитрость, обман и любое оружие, подвернувшееся под руку. Вряд ли это можно назвать сражением. Гномы в основном распевали заунывные песни, сидя на земле, а если пытались встать, то сразу падали. Теперь все они лежали и мирно храпели. С другой стороны, тролли преимущественно находились в вертикальном положении, но с грохотом валились на землю, стоило их толкнуть. Впрочем... Парочка троллей, у которых головы были покрепче, все-таки попыталась затеять неуклюжий смехотворный бой. Но они были сражены самым старомодным из полицейских методов. Прицельно брошенным башмаком. Ну, скажем так, почти сражены. Ваймс переменил положение тела, пытаясь облегчить боль в боку. Сам виноват. Должен был заметить, как замахнулся этот парень. Но все хорошо, что хорошо кончается, верно? Никаких смертей. А в качестве вишенки на этот утренний тортик, вот он, ранний выпуск времен. Автор передовицы вовсю костерил наводнивший город банды и горестно вопрошал, когда же стража приступит к зачистке городских улиц? Ну, думаю, сегодня мы даже тебе угодили, напыщенный ты придурок. Ваймс чиркнул спичкой какой-то пьедестал и закурил сигару в честь этой... пусть малозначительные, но доставлявшие мрачное удовлетворение победы. Боги знают, как им это необходимо. Стража немало вытерпела из-за всей этой чепухи вокруг Кумской долины, и приятно, что у ребят появился повод для гордости. В общем, они определенно добились впечатляющих результатов. Ваймс уставился на постамент. Он не помнил, какой памятник украшал его когда-то. Теперь каменный цоколь прославлял лишь поколение уличных художников всех рас и сословий. Поверх всех надписей и рисунков, на которых была использована обычная краска, было выцарапано троллейское граффити. Ваймс прочел «Мистер Блеск, он алмаз». «Гномьи, руны, тролльские каракули», — думал Ваймс. Когда дела принимают дурной оборот, народ начинает писать на стенах. Командор! Ваймс обернулся. Капитан Маркову, сверкая доспехами, спешил к нему, а лицо его, как обычно, излучало энтузиазм высшей пробы. Капитан, мне, казалось, я отдал недвусмысленный приказ, чтобы все стражники, не занятые с задержанными, немедленно отправлялись спать. Сперва надо кое с чем разобраться, сэр. Лорд Витинари прислал сообщение в Ярд. Он хочет получить отчет. Я подумал, вам следует об этом знать, сэр. А я вот что подумал, капитан, сварливо сказал Ваймс. Не привентит ли тут небольшую табличку, скромную такую, на ней будет написано что-то вроде "5 Грюня в год креветки на этом месте не состоялась комская битва». А сможем мы заставить их выпустить такую марку, как по-твоему? По-моему, вам самому следует немного поспать, Командор. И, строго говоря, сегодня не день Кумской долины, он будет в субботу. Конечно, кому нужны памятники не состоявшимся сражением. Памятник от чересчур. А вот Марка, леди Сибилла, места себе не находит от волнения. Голос Муркоу был полон укоризны. Шум в голове Ваймса утих. Словно разбуженные упоминания о Сибилле, части его тела выстроились в очередь, чтобы размахивать просроченными долговыми расписками. Ноги смертельно устали и нуждаются в ванне. Желудок бурчит, ребра пылают, спина ноет, мозг отравлен собственным ядом. Искупаться, поспать, поесть — отличные идеи. Но ведь так много еще предстоит сделать. — А как там наш мистер Пессималь? — спросил он. — Игорь подлатал его, сэр. Инспектор немного удивлен, что вокруг него подняли такую суматоху. — Теперь вот что. Конечно, я не могу приказать вам отправиться к его светлости. Не — Не-не, не можешь, потому что я твой начальник, капитан, — сказал Ваймс, все еще опьяненный нервным истощением. — Но он может, и он это уже сделал, сэр. — А ваша собственная карета будет ждать у дворцового подъезда. Это уже приказ леди Сибилы, сэр, — сказал Мурков, апеллируя к высшей инстанции. Вам собернулся и посмотрел на уродливую громаду дворца. Внезапно чистые не показались ему весьма соблазнительной вещью. — Не могу же я предстать перед ним в таком виде, — пробормотал он. — Я говорил с барабантом, секретарем Патриция, сэр. Во дворце вас ожидают горячая вода, бритва и большая чашка кофе. Ты все предусмотрел, Маркову. Надеюсь, сэр, а теперь поспешите. Ну, и я кое о чем подумал, а? Сказал Ваймс, весело покачиваясь. Лучше быть мертвецки пьяным, чем просто мертвецом, а? Классическая уловка, сэр, заверил его Маркову. Она достойна того, чтобы ее включили в учебники истории. А теперь уходите, сэр, я должен найти Ангву. Она не спала в своей постели. Но в это время месяца знаю, сэр. В своей корзине она тоже не спала.